Дожди перемен. В голове Маугли продолжали звучать слова тигра: "Сколько ваших жизней стоит жизнь одного человеческого детёныша?" Что он хотел этим сказать? Вскоре вновь пошли дожди, и вместе с ними возросло нависающее над джунглями ощущение опасности. Раньше набежавшие на небо облака и полившиеся из них на землю вода всегда были поводом для радости, но теперь, после грозных слов Шерхана, произнесённых перед обитателями джунглей, все вокруг оставались притихшими и мрачными, даже птицы не распевали свои весёлые песни, хотя, казалось, им-то что, бояться тигра. Волки много дней подряд собирались у скалы совета, спорили, хмурились, а неподалёку от них на дереве сидел Багира. воспитатель и советник стаи. Грей и Маугли наблюдали за собраниями совета и издали, ловя отдельные доносившиеся до них слова и сердитые рычание. Изредка сквозь общий шум прорывался голос Ракши, перекрывающий голоса остальных волков. "О чём они спорят?" спросил у Маугли Грей. Маугли молча посмотрел на младшего братишку Как известно, труднее всего бывает найти ответ на самый простой детский вопрос. Маугли понимал, что тигр желает его смерти, но не понимал почему. Для такой большой кошки, как тигр, в джунглях всегда полным-полно другой еды, но если тигру нужен именно Маугли, спасти его от клыков Шерхана может только стая. Тем временем споры на совете продолжались. Одние волки говорили о том, что Маугли следует защищать всеми силами, другие, те, что постарше, возражали, говорили о том, что слишком опасно ввязываться в войну с грозным тигром из-за человеческого детёныша. Маугли понимал, что он не полноценный член стаи, не настоящий волк, хотя всю жизнь мечтал им стать. И вот сейчас волки решают, кто на самом деле Маугли для их стаи. И нужно ли защищать его ценой собственных жизней? Тяжёлый, ужасный выбор. Маугли всё сильнее чувствовал, что становится обузой для стаи, а, возможно, он был ею всегда. Волки продолжали спорить. Маугли не разбирал их слов, но на сердце у него становилось всё тревожнее и тревожнее. И вот настала ночь, когда Маугли сумел услышать достаточно много, чтобы принять решение. «Он ухаживает за щенками, заботится о них», — умоляюще говорил, обращаясь к членам совета Ракша, имея в виду Маугли. «Вытаскивает из наших лап колючки. Вспомните закон. Сила волка — его стая!» Когда Ракша напомнила про закон, многие волки принялись рычать и скалить зубы. Маугли приблизился к скале совета, стараясь держаться в тени, чтобы оставаться незамеченным. «Но даже сила всей стаи уступает силе тигра!» пролаял волк, покрытый полученными в боях шрамами. Человеческий детёныш перевёл взгляд на ракшу. Она повела плечами и навострила уши. Волчица не хотела уступать, но ещё никогда Маугли не видел свою мать такой подавленной. Мы вырастили его как одного из нас, ответила она. Как мы можем теперь отказаться от него? Можем, потому что Шерхан всё равно его убьёт. ответил волк со шрамами: "И вдобавок, убьёт каждого, кто попытается его защитить". "Довольно!" прорычал Кела, пытаясь успокоить их обоих. "Слушайте моё решение". Все замолчали и повернули головы к Келе. Вожак заговорил твёрдо и строго, однако во взгляде старого волка сквозило тепло и сочувствие. "Мы Всегда знали, что придёт день, когда Маугли должен будет покинуть нас. Но сейчас мы его единственная семья. И до тех пор, пока он остаётся в стае, мы должны быть готовы отдать за него наши жизни. От этих слов сердце Маугли едва не разорвалось в груди. Нет. Он должен сказать своё слово, в конце концов, речь-то идёт о его жизни, о его будущем. Акелла собрался продолжить, но Маугли поднялся и вышел из укрытия. Он крепко уперся ногами в землю и заговорил дрожащим от волнения голосом. В таком случае я ухожу. Пора. Маугли двинулся вперёд, направился к скале совета, И собравшись в кружок, старшие волки удивлённо расступались, пропуская его. "Маугли, возвращайся в дом", напряжённым тоном приказала Ракша. Но Маугли впервые посмел её ослушаться. Он собрал в кулак всю свою волю и решительно продолжил: "Мой уход решит все проблемы стаи, верно? Я могу скрыться в джунглях, и тигр больше не будет беспокоить вас". Окелло посмотрел в глаза Маугли и ответил: "Это не твоё дело принимать такие решения". Маугли выдержал взгляд вожака, который больше не был ни тёплым, ни сочувственным, но холодным и твёрдым. Впрочем, сейчас это мало волновало Маугли, ведь речь шла не о его фокусах и тому подобной ерунде. Речь шла о его жизни. И он скажет до конца всё, что думает, даже если это будет стоить ему разрыва с единственной семьёй, которая есть у него на свете. Нет. Он не позволит волкам так рисковать из-за него. Тут Багира спрыгнул со своей ветки и тоже вошёл в центр круга. "Окел", сказал он. "Возможно, я смогу вам помочь". Все волки повернули к нему головы, удивлённые неслыханным вмешательством пантеры в дела совета. Багира заговорил вновь, и слова старого кота потрясли маугли. "Мальчик прав", сказал Багира. "Возможно, действительно пришла пора подыскать ему другое место". Багира согласился с ним, невероятно. "Нет, Ракша и полуракша и посмотрела поверх Багиры, ловя взгляд Акелы. "Это я привёл его к вам", продолжил Багира. "Я же верну его туда, где его настоящее место". Это было совсем не то, что предполагал услышать Маугли, но прежде чем он успел что-либо сказать, Ракша повернулась к Багире, прижала уши к голове и, задыхаясь от ярости, произнесла: Это воя я тебе не позволю, он мой детёныш. Акела посмотрел на Маугли, взгляд его отважика снова стал тёплым и сочувственным. Да. Есть единственное место на земле, где он действительно будет в безопасности, сказала Акела и добавила, обращаясь к Багире. Ты получил моё разрешение, старый кот. Ракша скрипнула зубами и прикрыла глаза. Маугли посмотрел на свою мать-волчицу и мягко сказал: "Не переживай, мама. Я ухожу не навсегда, я буду навещать вас". Ракша подошла к своему человеческому детёнышу, прижалась лбом к его лбу. Маугли переполняли чувства и воспоминания. Закрыв глаза, он вдыхал знакомый, родной запах материнской шкуры. Вспоминал о том, как Ракша вылизывала его своим языком, когда он был маленьким, совсем-совсем маленьким. Вспомнил, как он спал, прижавшись к тёплому боку Ракши, как она выкармливала его, пела ему волчьи колыбельные, а когда Маугли подрос, она учила его добывать себе еду. Воспоминания были сумбурными, отрывочными, они теснились в голове Маугли, от них перехватывало дыхание и щемило сердце. Волчья стая всегда была главным, единственным сокровищем в жизни Маугли. И вот теперь он решил её покинуть. Это было ужасно, это было нестерпимо больно, но Маугли знал, что не может поступить иначе. Остаться со стаей значило подвергнуть её опасности, допустить этого нельзя. Он должен уйти, и третьего не дано. Ты мой, сказал Ракша. Никогда не забывай об этом, ты мой, неважно, куда ты уйдёшь и как тебя потом станут называть, ты всегда был и останешься моим, Маугли. От этих слов что-то надломилось в душе Маугли, и у него из глаз впервые в жизни хлынули слёзы, похожие на струйки тёплого дождя. Человеческий детёныш поднял голову, взглянул на Окел, и вновь увидел в глазах вожака тёплый блеск, тёплый блеск и что-то ещё, совершенно новое. Уважение, гордость, то и другое вместе. В глазах Маугли всё расплывалось от слёз, его переполняли чувства, и он отвернулся от старого волка, так ничего ему и не сказав. Багира повёл Маугли прочь, и стая в последний раз смотрела вслед уходящему человеческому детёнышу. Грей окликнул Маугли, своего старшего брата, но тот не ответил, просто не мог, а не потому, что не хотел откликнуться. Грей жалобно завыл и продолжал выть ещё долго-долго, пока не потерял голос. Тогда вой малыша подхватил Ракша и окел, и все остальные волки. И этот вой плач по человеческому детёнушу продолжался до самой зари